Глава 13. Утром, когда проснулся, обнаружил, что графиня обняла меня и прижалась всем телом. Ну да, солнце еще не встало, а от небольшой реки тянет прохладой. Вот и греется дворянка как может. Мое шевеление разбудило Луану. Она сначала похлопала глазами, а потом вскочила, осознавая ситуацию, в которой оказалась. Такое ощущение, как будто ее ко мне силой притащили. доброе утро Растянул я губы в улыбке. «Не переживайте, вы не первая дворянка, которая оказалась в моей постели. Видно, что-то не так сказал». Графиня покраснела, потом побелела. «Ты!» — наконец выдавила она из себя. «Как смеешь! Просто поверить не могу, что пошла на такое. Должно быть, вчера не в себе была от пережитого. Ну, сейчас-то вы в себя вернулись?» — поинтересовался я. Так что можете смело идти к наемникам, не попросить, а потребовать себе одеяло. После ступайте на реку и постирайте их. Разбрезгуйте спать, чтобы не пришлось снова ложиться со мной. Меня, знаете ли, родители могут обругать за такое поведение. То одна дворянка под бочок ложится, то другая. Прям ощущаю себя постельной грелкой какой-то. После завтрака, когда отряд начал собираться на охоту, «Графиня снова подошла ко мне. Ее на этот раз с собой не взяли. За раненными кто-то присматривать должен, поэтому и оставили в лагере». «Стэн», — произнесла она, — «мне очень стыдно, но не могли бы вы мне одолжить денег. После возвращения в магическую школу я верну вам в два раза больше». «Зачем вам деньги?» — удивился я. «Тут торговых лавок пока нет. Хочу попросить кого-нибудь постирать одеяло». Не самой же мне это делать. А кто за вами ухаживал, когда вы на войну приехали? Или куча нянек за вами увязалась? Нет, покраснела девушка. У меня были деньги, нанимало людей для подобных нужд. Вы поймите, мне статус не позволяет самой заниматься такой работой. Понимаю вас, но ничем помочь не могу. Нет у меня денег. Я на войну собирался, а не по торговцам пройтись. Простите? Расстроенная графиня отошла. Выйти из лагеря наш отряд не успел. Прибежал один из дозорных. Вокруг места нашей стоянки были выставлены посты, чтобы враг незаметно не смог подкрасться. Это в Адаге сейчас считают эту территорию своей, а мы, по сути, находимся в глубине вражеской территории, поэтому нам нельзя расслабляться. Наемник сразу же направился к наставнику. — Господин Архимаг, — произнес он, — В лесу неподалеку от нашего лагеря обнаружен большой отряд людей, которые двигаются в нашу сторону. Беженцы? Тут же насторожился учитель. Нет, солдаты. Через 15 минут мы наблюдали, как неподалеку от нашей временной стоянки действительно движется довольно крупный отряд. Нас они, похоже, не заметили, так как шли немного левее, а дымов от костра уже не было. Завтрак готовить начали ранним утром, когда еще было темно. А после затушили костры, чтобы водаги не заметили. — Ты, — обратился наставник к одному из сотников, которые тоже пришли к нам посмотреть, кто тут бродит, — сходи к этому отряду и приведи ко мне старшего. — Слушаюсь, — подскочил наемник и побежал в сторону чужого отряда. Мы наблюдали за его действиями. Заметили ловца удачи не сразу. Похоже, что люди совсем замученные. Но когда увидели, то не стали суетиться а только молча проводили его безразличными взглядами. Он что-то спросил у одного из проходящих солдат и побежал в центр колонны. Вскоре в нашу сторону направилась группа людей в сопровождении посланного человека. Все были облачены в богатые доспехи, явно родовитые дворяне. Были среди них и маги. Впрочем, и охрана присутствовала тоже. Мало ли куда их ведут. Неизвестный отряд остановился. Видно, получив такую команду и теперь воины наблюдали за своим начальством. «Господин герцог», — улыбнулся наставник, видно, увидев знакомое лицо. «Рад встрече. Какими судьбами в этих краях? Архимаг Рагон коротко поклонился статным мужчинам в возрасте. После падения укреплений на границе пробиваемся к столице. А вы тут какими судьбами? Решили вспомнить прошедшие деньки?» Насколько мне стало известно, сейчас наш уважаемый император всех собирает, чтобы дать отпор противнику и выбить их с территории людей. Любопытно, почему такой сильный маг не в собранном войске? Так получилось, развел руками учитель. Вы тоже должны быть на западе и держать там укрепление, но почему-то находитесь здесь. Ладно, давайте обойдемся без колкостей, устало вздохнул герцог. «Вы не знаете, столица еще держится? А с чего вы взяли, что она в осаде?» Удивился такому вопросу наставник. «Я видел не людей Их невозможно остановить в чистом поле. Нужны серьезные укрепления». «Эти укрепления возвели», — порадовал учитель аристократа. «Так что столица в полном порядке, а мы сейчас нарушаем снабжение вражеской армии». «Отличная новость», — обрадовался такой новости дворянин. Нужно срочно пробиваться к нашему войску. Не нужно. Только людей понапрасну положите. Там невозможно пройти. Что вы предлагаете? Вступить в мой отряд. Ну, или самим заняться уничтожением обозов. тогда же лучше будет. Что у вас с продовольствием? У нас солдаты уже три дня ничего не ели. Скоро умирать начнут с голоду. Мы сначала хотели к крепости в горах идти. Да там дорога перекрыта небольшим войском водагов, поэтому даже пытаться не стали. Может, и пробились, но весь отряд бы полег. Выжили единицы. Есть продовольствие, вам дорогу покажут, а мне некогда, скоро караваны подойдут. И еще, герцог, я буду рад принять хороший совет. Но последнее слово за мной. Скажите это своим людям, чтобы не было возмущений, когда мне придется непонятливым отрывать головы. «Вы меня поняли?» «Понял», — нахмурился дворянин. «Я не стану оспаривать ваше командование. Вот и отлично. Идите в ваш лагерь, вас проводят. Только не вздумайте много костров разводить, чтобы дым не заметили». До вечера все шло хорошо. Караваны, которые мы уничтожали, были небольшие, и много хлопот не доставляли. Наемники уже хотели возвращаться в лагерь, как на горизонте показался очередной обоз ничем от других не отличался, относительно небольшой, поэтому проблем не должно было возникнуть. После залпа арбалетчиков наши бойцы ринулись добивать остатки водагов. Но тут произошла неприятность. Вероятно, старшего в этом обозе насторожило то, что уже несколько дней нет встречных караванов. А до этого были. Вот он и приказал всем зарядить свое дальнобойное оружие. Нам очень сильно повезло, что большинство нелюдей выбили, иначе наш отряд кровью бы умылся. А так потеряли всего лишь пару десятков человек. Самое скверное, что и мне тоже досталось. Как только наемники с громкими криками побежали к имперскому тракту, я начал подниматься. И тут один из уцелевших водагов стрельнул из своего арбалета. Причем и метил-то, похоже, не в меня, а в солдата, который к нему бежал с мечом. В общем, получив болт в ногу, я упал. Не знаю, как я смог не завопить от боли. Прилетело чуть ниже колена. Учитель находился рядом, поэтому сразу начал оказывать мне помощь. Без особых душевных терзаний выдернул из моей ноги застрявший болт. Очень жаль, что сознание не потерял от такого негуманного отношения. но какую ступень смог подняться наставник в магии жизни, мне выяснить не удалось. Но боль в ноге после его манипуляции начала стихать. К сожалению, полностью привести ногу в порядок он не мог, потому что в Адаге смазывали свои болты какой-то шаманской дрянью, которая частично блокировала магию. Поэтому я на несколько дней выбыл из строя. Впрочем, невелика потеря для отряда. От меня пока все равно толку было немного. Все, что я делал, мог совершить любой наемник. Кроме лечения, конечно. Арбалетные болты, которые мы захватили у нелюдей, ценились среди наемников, так как их тоже в Адаге обработали зельем. Мы пока их не использовали, незачем. Солдаты подхватили меня и поволокли к месту временной стоянки. А рядом шел архимаг, который рассказывал о моем скудаумии. Только очутившись в лагере, я смог оценить, какую толпу к нам привел герцог. Их было раза в два больше, чем нас. Со слов дворянина, это люди, которые смогли отступить от взятых укреплений на границе и уйти от погони. По всему лесу приходилось собирать. Да еще и во время дороги несколько небольших отрядов встретить удалось. Хорошо, что во всем этом воинстве не было женщин и детей. Только магички присутствовали. Должно быть, свои семьи защитники отправили вместе с беженцами, когда совсем тяжко стало. Странно. Нам не попалось ни одного солдата с границы, хотя должны были. Может, где-то стороной обходят или в лесах на время затаились. В крепости мои проблемы не закончились. Мало того, что нога разболелась, так еще и Луана захотела лично убедиться, что с поврежденной частью тела все в порядке. Ну да, всего лишь Архимаг лечил с колоссальным опытом работы, поэтому и нужно удостовериться ученице третьей ступени Все ли он правильно сделал? Такая забота меня насторожила. Надеюсь, графиня не собирается меня заставить стирать себе одеяло. Вроде как услуга за услугу не должна. Не совсем же она идиотка. Понимать должна, что я из целой ногой не согласился бы. К сожалению, в рядах вновь прибывших людей была целая куча дворян. Сразу стало заметно, чем отличаются простые наемники от регулярной армии. Конечно, в наших рядах были дворяне, например, все маги, в том числе и мой учитель. Но они относились к наемникам гораздо лучше. А тут просто жесть какая-то. Если в царской армии России офицеры также относились к солдатам, то неудивительно, что их резали в революцию без зазрения совести и всякой жалости. Причем ладно бы по делу гоняли, а нет, просто нарезали разные задачи, чтобы солдаты без дела не сидели. «Убери ветки, принеси мне воды, узнай, будет ли обед» и тому подобное. Смотреть противно. У нас в армии было что-то подобное, но не после тяжелого перехода, да и боев. К тому же большинство этих вояк были взрослыми мужиками, а не новобранцами. Нога, несмотря на вмешательство двух лекарей, болела сильно. Видно, процесс заживления идет подобным образом. Поэтому, взяв свою порцию ужина, я похромал на свое место. Луана не оставила меня одного, а последовала следом, чтобы составить мне компанию. Как оказалось, она за день, проведенный в лагере, уже успела обзавестись поклонниками или воздыхателями из рядов вновь прибывших. Им очень не понравилось, что девушка пошла кушать с простолюдином, а не с ними осталось, такими благородными. Поэтому на меня сейчас косились недовольные аристократы. Они же не знали, что я ученик магической школы. Вот и решили, что перед ними очередной наемник. А тут одна девушка на весь лагерь, и с ним. Непорядок. К боевым могиням, которые прибыли с отрядом, дворяне подкатывать не хотели. Едва девушка отошла, как ко мне направился один из дворян. Сходу высказывать мне претензии, как я ожидал, он не стал. Просто присел рядом. Наемник, начал аристократ, не дождавшись от меня никакой реакции. «Тебе не кажется, что благородная девушка оказывает простую ледину слишком много внимания?» «Барон, а тебе не кажется, что ты лезешь не в свое дело?» — огрызнулся я. «Не забывай, с кем разговариваешь!» — тут же слетело напускное равнодушие с аристократом. «Если ты состоишь в гильдии, это не значит, что тебе можно хамить всем подряд. Я не состою в гильдии наемников, и тебе не грубил, а сказал чистую правду». — Так ты из добровольцев, что ли? — даже привстал со своего места барон. — Нет. — Маг? — Нет. После недолгого молчания я уточнил. — Все? Никаких больше предположений? Видно, такое вольное обращение к дворянину смущало барона. Да и графиня опять же со мной ужинала, разговаривала, не задирая нос, с ногой моей суетилась, хоть и не просили. — А кто же вы тогда? — спросил он. — Ученик мага. — посвятил я его. «Хотелось сказать, что человек, но зачем лишний раз нарываться? Архимаг Рагон, мой наставник!» «Вот оно что!» — даже обрадовался барон. «Так ты у нас универсал. Понятно тогда, чего тебя графиня так обхаживает. Да и твоя дерзость вписывается в общую картину». «Угу!» — не стал я отрицать очевидное. «Лучше уж пусть графиня обхаживает, чем ее отец. Она симпатичнее». «Это точно!» — захохотал барон. Ладно, не буду тебе мешать. Вот и прекрасная леди возвращается. Аристократ отошел, а я чуть не сплюнул с досады. Еще удивился, чего эта Луана такая добрая, с просьбами постоянными подходит. С этой войной совсем забыл, что являюсь ценным призом. А вот девушка не забыла. Только непонятно, на что графиня надеется. Думает, что я влюблюсь в нее без памяти и побегу за ней хоть на край света, «Ладно, посмотрим, что будет делать дальше», увидев мое равнодушие. «Зачем барон к тебе подходил?» спросила графиня, едва только подошла. «Поговорить? О чем разговаривали? Или это секрет? О привратностях судьбы? О разных мужских мелочах? Здоровьем моим еще поинтересовался. Переживает за меня человек? Вот я его и успокаивал. А что он тогда у других раненых о здоровье не поинтересовался?» — Не знаю, любезная графиня, это вы у него лучше спросите. Девушка что-то пробурчала себе под нос, но допрос прекратила, прекрасно понимая, что я над ней просто издеваюсь. Одеяло она себе раздобыла, причем несколько штук, поэтому улеглась в метре от меня, не забыв напомнить, что это только потому, что Архимаг рядом, а с ним она себя чувствует в безопасности. Ну да, верю, верю, все так и есть. Утром встал вместе со всеми хоть и не нужно было идти к дороге громить обозы. Завтраком меня кормить никто отдельно не будет, а обед у нас не предусмотрен, поэтому похромал к котлу с едой. Нога болела немного меньше, чем вчера, но все равно несколько раз ночью просыпался от сильной боли и зуда в ране. Наше пополнение включили в общий отряд. Правда, не всех. Часть ушла в разные стороны от дороги, чтобы перехватить беглецов. Их задачей было просто наблюдать. А если с нашей стороны появятся бегущие водаги, то убивать их. Даже по одному магу этим небольшим группам дали, чтобы наверняка никого не упустить. позавтраков я с блаженным видом улегся на свое место. Последнее время совсем не высыпаюсь. Мои смелые мечты разрушил сильный удар по заднице, такой, что я поморщился от боли, раненый ногой неудачно пошевелил. «И чего ты разлегся?» — раздался позади меня голос наставника. «Думаешь, что спать весь день будешь?» «Так я тебя разочарую!» «Занимайся зубрежкой заклинаний!» «Приду, проверю!» «Если мне не понравится результат, прострелю вторую ногу!» «Я не шучу!» «Ты меня понял?» «Все понял, наставник! Буду учить!» «Верю, что шутник из архимага плохой!» «Так что пришлось вставать и браться за учебу!» «Книгу с заклинаниями четвертой ступени магии огня мне учитель давно дал!» И ее я таскал всюду с собой. Сейчас изучал очень интересное заклинание. Называется оно «Дыхание огня». Действовало оно очень интересно. На расстоянии метра от мага воздух раскалялся и начинал быстро удаляться. При этом температура в нем увеличивалась. Примерно на расстоянии 30 метров, это на четвертой ступени. У более сильных магов оно больше. Температура достигала своего пика. После чего воздух остывал, также удаляясь. Эффективное заклинание учитель показывал. Никакого огня не видно. Просто по мере движения воздуха все воспламенялось.